Глава двадцатая. Вздох, так долго державшийся внутри меня, вырвался наружу. «Поздравляем!» — захлопала в ладоши Надин. «Тебе повезло», — произнесла Софи, не разделив с подругой радостного настроения, да, впрочем, и герцогиня радовалась слишком уж фальшиво. «Да», — кивнула я, — «повезло, но Джереми...» обратилась к брату. А как же мама? На нее помилование распространяется. К сожалению. Кузен протяжно выдохнул. Нет. Но не переживай, мы что-нибудь придумаем. Дай мне еще немного времени. После бала решим, что делать дальше. А пока... Джереми поправил жилетку и засучил рукава рубашки. Давайте пить чай. Время шло мучительно долго. Каждая секунда казалась вечностью, а минуты тянулись до грани невозможности. Надин и Софи обсуждали наряды, украшения, в которых они появятся на предстоящем балу во дворце. Мужчины – скачки. Все это время я нервно теребила кисточки веера и ждала, когда же этот день закончится. Мысли о горячей ванне не давали мне покоя. Хотелось остаться одной, чтобы меня больше никто не беспокоил. Когда городские часы пробили полдень, гости начали собираться. Мне едва удалось сдержать вздох облегчения. «Наконец-то!» – простонала я про себя, поднимаясь с кресла. «Как вам идея прогуляться по городу?» – внезапно воскликнула герцогиня. Нам с Софи нужно перед балом еще раз пройтись по магазинам. Даниэла, ты с нами?» «Хорошая идея», — поддержал кузен. «Давайте отправимся все вместе». Вот тут я не выдержала. Вцепившись в локоть Джереми, прошептала, чтобы нас никто не услышал. «Можно остаться дома». «Хорошо», — жалившись надо мной, согласился он. «Только не уходи никуда». Конечно! Наконец-то я осталась одна, и первое, что сделала, приготовила себе ванну. Добавив ароматных масел, блаженно опустилась в нее, Мгновенье за мгновением ощущала, как каждая клеточка моего тела постепенно расслабляется. Мысли перестали скакать пугливыми воробьями, горячая вода приятно согревала. Блаженство! Умиротворение! Покой! Я могла проваляться тогда самого вечера, как вдруг запястье, на котором красовался турмалиновый браслет, начало покалывать. Потом что-то теплое и невидимое стало перетекать по руке вверх, будто меня кто-то касался. Дальше вообще произошло что-то немыслимое. Я почувствовала горячее дыхание, коснувшееся шеи. Сглотнув вязкую слюну, резко обернулась. Никого. В ванной никого не было. Мне показалось, ароматные масла настолько сильно забили сознание. «Даниэла, здесь никого нет», — успокоила я саму себя и вновь откинула голову на специальную подушку. Однако стоило мне закрыть глаза... Ощущения повторились, кожа вокруг браслета натянулась, и я снова почувствовала прикосновение. На этот раз они были намного реальнее, будто я нахожусь рядом эм, с мужчиной. Открыв глаза, я едва не потеряла дар речи. В ростовом зеркале, что стояло напротив, действительно отражался мужчина, но не весь. Я видела только его лицо и обнаженный торс, по которому катились струйки воды, очерчивая рельефные мышцы груди. а закричала я, когда оцепенение спало, вынырнув из ванны и подхватив первое, что попалось под руку, выскочила в комнату, а уже оттуда, наспех надевая халат, в коридор. Сердце билось как обезумевшее. Страх приглушало особенное, ни с чем не сравнимое чувство — возбуждение. Он был здесь, когда я принимала ванну? «Мисс!» — меня начали тормошить. Я не сразу сообразила, что в коридоре столкнулась с одной из служанок. «Мисс, с вами все хорошо?» «В моей комнате кто-то есть!» Дрожащим голосом ответила я, не став упоминать, что в зеркале отражался дракон, Эймунд Тор. Служанка перепугалась не меньше меня, но дверь все же открыла, чтобы обследовать помещение. «Никого там нет», — пожав плечами, сказала она. «Как так?» — я икнула. «Посмотри, пожалуйста, в дальней комнате». Девушка вошла внутрь. В коридоре она появилась через пару секунд. «Мисс, ваша комната пуста». «Как же так? Мне померещилось. Но отражение в зеркале, оно было таким реальным, а прикосновение...» «Мисс, может принести вам ромашковый чай?» Он успокаивает. «Нет». Я помотала головой. «Видимо, это так на меня горячая вода подействовала». «Ничего не нужно. Спасибо». Натянув улыбку, юркнула в комнату. После произошедшего находиться здесь было как-то не по себе. Сердце отбивало глухую ритмичную дробь, разгоняя по венам кровь, которая приливала к щекам, заставляя их пылать. Осторожно на цыпочках прошлась вдоль комнаты. Заглянула в ванную. «Никого. Двуликий». «Неужели мне действительно померещилось? Ароматные пары заставили разум соткать образ. Но почему именно образ Эймунда Тора?» «Даниэла, ты сходишь с ума!» Я закрыла глаза и прислонилась к холодной стене. Дыхание замерло, и наступила тишина. Только сердце бешено билось где-то в горле. В голове мелькнули образы прошлого. Словно яркие картинки они проносились передо мной, и теплота воспоминаний будто обняла меня. Как же мне не хватало Мотти и мамы. Написать письмо. Мысль кольнула сознание, и я немедленно бросилась к столу. В ящике имелись чернила и пара листков, так что выходить из комнаты было необязательно. Покончив с письмом, оделась в домашнее платье и вышла в коридор. Найдя служанку, попросила отправить письмо с исходящей почтой. Я бы могла все сделать сама. Однако обещание, данное Джереми, не выходить из дома, меня остановило. После произошедшего в ванной, возвращаться и сидеть в комнате, как я планировала изначально, не хотелось. Кто знает, может мне снова померещится этот дракон. Он, словно заноза, засевшая под кожей». Поначалу она просто мешает, а потом становится проклятьем. Я на секунду задумалась. Видения начались с той встречи в башне. Встречей это, конечно, назвать довольно сложно. Я пыталась снять блокирующий браслет, а потом услышала драконий рык. Именно после этого меня начали мучить видения. Сначала дома, потом в карете с Джереми. И вот снова. Подняв руку, взглянула на запястье, которое опоясывал холодный металл с крошечными синеголубыми камушками. Браслет сидел плотно, но не настолько плотно, чтобы мешать крови бежать по венам. Крепкие замки, запечатанные магией, древние выгравированные руны. Казалось, что ничего не изменилось, однако я ощущала странную вибрацию. «Быть может, Хан Мал сумел его как-то повредить, когда пытался снять с меня». Возникшая мысль очередной занозой вонзилась в сознание. «Нужно поинтересоваться у Джереми». Буркнула я себе под нос и, оторвав внимание от браслета, оглянулась. Я стояла на лестничной площадке четвертого этажа. Пока думала о драконе и странных вибрациях, совершенно не заметила, как поднялась по ступеням. Хотела уже спуститься, как вдруг услышала чей-то надсадный, удушливый кашель. Покопавшись в голове, вспомнила, что говорила София об этом месте. Хлам, пыль и грязь. Однако я точно слышала кашель человека. Спутать невозможно. «Дядя!» Мысль пронеслась в голове со скоростью молнии. «Что мне сказала Анет Отец Джереми куда-то пропал». А сам Джереми сообщил, что он болен. А одно с другим не сходится, как ни крути. Сжав руки в кулаки, ступила в пропавший столетней пылью коридор. Осторожными шагами, не ощущая под собой твердого пола, я продвигалась вперед, мимо заросших паутиной дверей и оголенных кирпичных стен. Проходивший сквозь замутненное окно свет был невероятно бледным так что я едва различала пространство вокруг себя. Кашель доносился из самой дальней комнаты. Сухой, надрывный, тяжёлый.